Глава третья Мы с принцессой одновременно шарахнулись в стороны. А поскольку площадка была небольшой и порядком раскуроченной лазером, я чуть не рухнул вниз. Но недавний мертвец неожиданно проворно оказался рядом со мной, схватил за руку и затянул обратно на площадку. «Осторожнее, человек!» Музыкально проговорил наш свежеразмороженный труп, тут же отпустив меня с такой брезгливостью, словно боялся испачкаться. Выглядел он, как классический эльфы из фильмов. Острые черты лица, каждый острый изгиб которых подчеркивает высокомерную мину, ярко-голубые глаза и длинные седые волосы с аккуратной ухоженной бородкой. Не знал, что эльфы могут быть бородатыми. У Толкина я таких точно не видел. Но его прическа выглядела так эстетично, Словно только вышел из барбершопа. Одежда эльфа тоже отличалась особым изыском, лишь отдаленно напоминая тот комплект брони, что сейчас носила принцесса, более вычурный, с красивыми золотыми вставками и множеством рун. Похоже, я должен отблагодарить вас за свое спасение! поинтересовался Бородач, глядя исключительно на эльфийку, и кажется, даже незаметно вытерев об одежду руку, которая касался меня. Хотя мне наверняка показалось, ведь аристократичные эльфы не могли вести себя настолько невоспитанно. Над головой спасенного эльфа теперь появилась полоса жизни, которая восстанавливалась буквально на глазах. Имя эльфа мне особо ни о чем не сказала, в отличие от внушительного 150 уровня. И еще если этот эльф выглядел настолько старым, то сколько же ему было лет? По идее, они же должны жить тысячи лет». Разумеется, в случае Арктании это бы просто добавило им более долгую и проработанную предысторию. «Эльфор... Это правда вы?» – удивленно спросила принцесса, зачем ты держа перед собой меч. Как будто она что-то могла противопоставить противнику такого уровня, если размороженный эльф режет нас убить. «Мы знакомы?» – сомнению спросила эльф, как-то очень подозрительно поглядывая на спины Хасита висящих в воздухе над нами. К сожалению, отозвать спина я не мог, поскольку он постоянно лечил меня, компенсируя урон от холода. А Хасит был моей единственной страховкой на случай нападения. Ведь сработавший шанс сбить заклинание в самый ответственный момент мог спасти мне жизнь. «Я принцесса Ариэла, дочь короля Эльфийского царства и канара Буревестника», коротко поклонилась принцесса. А вы были главным советником моего дедушки, так ведь?» Эльф поклонился девушке значительно ниже. «Именно так, ваше высочество. Очень рад знакомству с вами». «Но как вы здесь оказались?» С интересом спросила принцесса. «Это место использовалось для испытаний на высший рэнк воина, а вы магистр магии. И кто, а главное, как заточил вас в ледяную гору?» Я стоял рядом и молча слушал их беседу поскольку понятия не имел, чего ожидать от старого высокоуровневого эльфа, тем более магистра. Все-таки я украл меч из дворца, если принцесса пожалуется этому монстру, то он меня одним заклинанием в порошок сотрет. Долгое время мы использовали ледяной ад в качестве своей тренировочной площадки, отправляя воинов на испытание для закалки воли и получения боевых навыков. Начал рассказывать Эльф, вышагивая по нашей небольшой площадке и оглядываясь по сторонам. Но в какой-то момент абсолютно все наши воины стали погибать, возвращаясь в точку возрождения ни с чем. Сначала король решил, что уровень подготовки испытуемых ухудшился и повысил требования к кандидатам, но никто победить ледяного лорда так и не смог. Тогда светлейший король эльфов, то есть ваш дедушка, решил отправить отряд во главе со мной, чтобы разобраться, в чем причина смертей воинов. Увы, ледяной лорд стал слишком силен. Он с легкостью уничтожил весь наш отряд. Все эти ледяные горы вокруг, раньше их не было. Это все результаты массового заклинания лорда». И лед этот, поскольку имеет магическое происхождение, тоже далеко не так прост. Он способен гасить любые заклинания». Элиф резко замолчал и вопросительно посмотрел на принцессу. «Сколько времени прошло с того момента, как мы пропали?» «Примерно сто лет», — чуть смутившись, ответила принцесса. «Ох, даже не представляю, что со мной жена сделает». Без тени улыбки сказал Элиф. «Но почему вы пришли только спустя столько времени? Неужели король предал меня и бросил здесь?» Услышанная принцессе явно не понравилась. «Так меч, являющийся ключом к порталу, был сломан!» С возмущением воскликнула она, сжав кулаки. «Никто не мог попасть сюда!» «Допустим, один меч сломался», — спокойно кивнул магистр. — Но мы же ее создали три десятка. — Сколько? — ошарашенно переспросила принцесса, мгновенно растеряв всю воинственность. — Было бы странно, если путь к испытанию открывал лишь один артефакт, — заметил Эльф. Ученический меч был у каждого воина. Он не только был ключом, но и значительно ускорял получение опыта. Но куда же делись остальные мечи? — Не знаю, — нахмурилась принцесса. Мой отец считал, что деревянный меч один в своем роде, и он сломан. Дедушка погиб во время войны с культом темного бога и империи примерно в то же время. Возможно, он просто не успел сообщить отцу о других мечах. Для меня предыстория игры была темным лесом. Кто, когда и с кем воевал, откуда какие расы пришли, кому молиться. Нет, я что-то читал, но в голове это совершенно не отложилось. А что отложилось, уже благополучно выветрилось. Но зато это отлично объясняло отношение магистра ко мне, ведь в его времена между людьми и элифами шла война. «Людишки убили она Друина?» воскликнул элиф, бросив на меня яростный взгляд. И я почувствовал, что сейчас, похоже, меня будут уничтожать. «Это было давно!» поспешно сказала принцесса, встав между мной и элифом. «Вот уже 96 лет между нами и империей людей нейтралитет!» «Нейтралитет — это не мир», — заметил магистр. «Но это хотя бы объясняет, почему человек рядом с вами и не в рабском ошейнике. Но как же вы тогда попали сюда, если единственный оставшийся деревянный меч был сломан?» Принцесса покосилась на меня. «По нелепой случайности. Это сейчас не важно. Как вы смогли выжить во льду Магистра «Хм-хм, магистр магии жизни. Не так-то просто убить». Я успел включить пассивную регенерацию здоровья, а скорость восстановления маны у меня достаточно высокая, чтобы этот процесс не прерывался, хотя сам я был заморожен. Правда, теперь я думаю, что проще было бы умереть и спокойно вернуться в точку возрождения. Пусть я и потерял бы все свои артефакты, и в том числе единственный в своем роде посох единства жизни и смерти. «И вы были в сознании все это время?» Не удержался я от вопроса. «К счастью, нет». Элиф снова посмотрел на меня так, что я пожалел о том, что привлек к себе внимание. «А все-таки, что здесь делает этот... человек?» «Он случайно провалился в портал вместе со мной», — уклончиво ответила принцесса, чем заслужила мой очень благодарный взгляд. «По заданию богини этот человек должен был получить деревянный меч и каким-то образом активировал портал, в котором мы вместе провалились». Магистр задумчиво покачал головой. Даже если так, зачем боги не сломанный артефакт, если существуют другие ученические мечи, вполне себе целые? Это звучит очень подозрительно. Я почувствовал себя слегка неуютно, будто каждая реплика в нашем милом разговоре на вершине ледяной горы могла привести к моей смерти. Мне-то откуда знать, о чем думают боги? «Чуть нервнее, чем нужно говорить, когда ты ни в чем не виноват», — ответил я. «Может, остальные мечи кто-то уничтожил, и этот остался единственным?» «Точно не единственным. У меня в инвентаре есть еще один», — ответил магистр. «Иначе как бы я сюда попал? К тому же несколько таких мечей лежат в твоём тайном хранилище во дворце. Я сильно сомневаюсь, что туда кто-то смог проникнуть». «Это же чудесно!» — озвучила мои мысли принцесса. «Ведь если у них есть другие мечи, то из-за потери этого сломанного, на который меня нацелила богиня, больше никто не будет переживать». «Когда вернемся в Эллендрил, я обязательно узнаю, кто и зачем скрыл информацию о нашем отряде и остальных мечах», — сверкнул глазами эльф. «Этот кто-то сильно пожалеет о своих действиях. Эльфы своих не бросают». На эту фразе я едва сдержал ухмылку, но магистр что-то почувствовал и вперил в меня недовольный взгляд. «Я сказал что-то смешное?» «Это нервное», — буркнул я. «Но как мы пройдем испытание если даже ваш отряд не смог справиться с лордом?» «Мы?» — переспросил Эльф. «Человек, у тебя слишком низкий уровень даже для того испытания, что было изначально. А сейчас лорд убьет тебя одним взглядом» вообще то мой уровень был выше чем у принцессы но я интуитивно догадывался что к ней у магистра несколько иное отношение в одиночку вы с ним тоже не справитесь не удержался я от подколки чувствуя себя при этом так словно дразню стихийное бедствие и эльф тут же продемонстрировал свою силу пока мы болтали нас заметила стая ледяных ястребов сразу стремившиеся в атаку но они даже не успели подлететь на расстояние метания перьев когда магистр поднял руку и выпустил в них что-то вроде зеленого туманного облака, практически мгновенно поглотившего птичек. Спустя секунд пять из этого тумана вниз упали лишь идеально мглоданные кости. «Очень плохо», — недовольно прокомментировал действие выпущенного заклинания Эльф. «Уж не знаю, что ему не понравилось. По-моему, все было просто замечательно». «В нынешнем состоянии я действительно не справлюсь с лордом». «Ситуация вырисовывается не слишком приятная, ведь у меня нет никакого желания терять здесь все свои вещи, и особенно посох, являющийся реликвией моей семьи». «А вернуться за потерянными вещами позже, если снаружи еще и запас ученических мечей получится?» поинтересовался я, уже заранее начав перекидывать план «Б» на случай полного поражения. «Все потерянные вещи пропадают, это проверено». Возможно, они переносятся куда-то в сокровищницу ледяного лорда. Или просто уничтожаются. Только попав в лед, есть шанс сохранить трупы и вещи нетронутыми. — Значит, если умирать, то только в виде ледяной скульптуры? — запомним. — То есть у нас нет никаких шансов? — разочарованно спросила принцесса. — Если как следует подготовиться, то один шанс на победу все же есть, — успокоил ее магистр. И еще, у меня есть пара идей, как можно существенно ослабить ледяного лорда. Мне очень не хочется терять фамильный артефакт, поэтому стоит хотя бы попытаться с ним справиться. Ох, мне бы его проблемы. Я мало того, что могу потерять здесь свой квестовый предмет, так еще и по времени существенно ограничен. Таймер задания богини неумолимо отчитывает минуты, и у меня осталось чуть больше трех часов на поиске второй части меча. Если эльфы сейчас решат заняться прокачкой перед нападением на лорда или и вовсе сбежать, то что останется делать мне? Как убедить их в том, что нам нужно поторопиться с убийством босса? Но мне потребуется убить порядка тысячи ледяных существ, чтобы подготовить заклинание, — продолжил магистр, показывая на короткий магический жезл, который все время разговора держал в руке. «Этот артефакт собирает энергию смерти, чтобы затем преобразовать ее в магию жизни. И даже в этом случае нет уверенности, что этого усиления будет достаточно». он, конечно, силен, Но сколько времени потребуется на убийство такого количества существ? Так дело не пойдет. Мне нужны какие-то альтернативные, желательно более быстрые варианты». И тут я вспомнила о недавно сказанной магистрам слова о других мечах оставшихся где-то в столице. «А ваше хранилище в лори, в котором спрятаны мечи, насколько сложно до него добраться?» — спросил я магистр, отлично понимая, что ступаю на очень тонкий лед. И у меня не разочаровал своей реакцией. «Очень сложно, практически невозможно. И уж точно не стану раскрывать эту тайну какому-то человеку!» — резко ответил он. Но ну, взял у себя в руки и все-таки поинтересовался. «Но к чему этот вопрос?» «Вы бы смогли объяснить, как туда попасть? Например, если бы я связался с кем-нибудь в королевстве эльфов, чтобы этот эльф достал из хранилища мечи и перенесся сюда с другими воинами нам в помощь. Но инвентарь же не работает, и ты не сможешь достать из него планшет», задаченно сказала принцесса. «Планшет?» — переспросил магистр. «Что это?» «А, инвентарь — это, видимо, пространственная сумка». элифинка кивнула. «Именно так. А планшет сложно будет объяснить. Потом покажу. Многое изменилось за то время, что вы провели во льдах». Она вновь повернулась ко мне. «Так как ты можешь связаться с кем-то без планшета?» «Астральный мир, Риала», — пояснила я, впервые обратившись к ней по имени. «Принцесса мгновенно поняла, что я имею в виду» поскольку по счастливой, хоть и очень странной случайности, знала об особенности игроков. Просто она не учитывала, что в нашем астральном мире мы можем свободно общаться между собой. «Магистр Элифор, похоже, он действительно может связаться с внешним миром даже отсюда», поспешно сказала она магистру. «Я не знаю, что еще находится в вашем секретном хранилище, но обещаю, если что-то вдруг пропадет, то отец все вам компенсирует». Эльф очень долго и оценивающе смотрел то на меня, то на принцессу. «Допустим, вам бы я еще мог довериться, но человеку...» «Так и доверьтесь мне, магистр», — попросила Элифийка, изобразив котика из Шрека. «А я буду отвечать за слова этого человека». Я удивленно уставился на принцессу. «Откуда вдруг такое доверие?» Еще недавно она пыталась меня убить и грозила сделать врагом всего эльфийского государства. Я могу объяснить, как добраться до моего хранилища, но оно находится в подземелье дворца, так что попасть туда сможет только кто-то, имеющий доступ во внутреннее помещение. «Найдутся такие поинтересовалась у меня принцесса. Я всерьез задумался над ее вопросом. «Сколько у меня знакомых эльфов? Вроде бы только Сергей, то есть Серджо». Возможно, кого-то еще сможет найти на умов, но шансы не очень велики. Явно больше знакомых в Эллендреле у остальных крыс, но к ним я за помощь обращаться точно не стану. Найдутся, решил соврать я. Принцессе понадобилось еще некоторое время, чтобы убедить магистра Лифора рассказать мне о том, как попасть в его хранилище. Правда, с меня потребовали обещание, что мой человек, то есть с не сберет оттуда ничего, кроме деревянных мечей. Причем зафиксировали наш договор квестом, который я вынужден был принять. Вами получено задание Привести друзей в ледяной ад. Первое. Найди помощников, способных добраться до хранилища магистра Эльфура во дворце короля эльфов. Второе. Привести их в ледяной ад. Обязательное условие: Из хранилища не должно пропасть ни одной вещи, кроме деревянных мечей Награда. Плюс 50 к репутации магистра Эльфора. Текущее отношение – настороженное. До нейтрального осталось 500 единиц. Штраф – минус 500 к репутации магистра Эльфора. Подобные жесткие условия автоматически исключили из списка возможных кандидатов тех, кому я не мог полностью доверять. То есть вообще всех. Марк, Натарк и Пинки не считаются, поскольку у них точно нет доступа в Королевский дворец а у Марка даже в саму столицу. Все-таки принцесса умница, она уговорила магистр отправиться с ней охотиться на волков, чтобы оставить меня одного, объяснив это тем, что мне требуется одиночество для создания связи с астралом. Не похоже, что магистр мне поверил, но и спорить не стал. «Главное, пусть кто-нибудь из твоих друзей нормальный лук мне прихватит», напутствовала мне принцесса, прежде чем увести магистра. Наконец-то я вышел из игры, выбравшись из капсулы в теплой квартирке. Только тут я осознал, насколько сильно промёрз в ледяном аду. Поставив готовиться кофе, я взял телефон и увидел на экране аж 20 пропущенных вызовов от Сергея. Видимо, я был ему очень, ну очень сильно нужен. Вопрос только, зачем? Неужели они уже собрались на охоту за демонологом? В любом случае, я был только рад его назойливости. Ведь это давало мне хотя бы небольшой шанс повлиять на нашего целителя. Если ему что-то от меня нужно, то появляется возможность торговаться и уговорить, так его помочь мне в ледяном аду, потому что других игроков эльфов я просто не знаю. Андрей! Раздался зычный голос Сергея на предельной громкости. Стоило мне нажать на вызов. Ты что сделал с принцессой скотина?» Что? Удивленно переспросил я. Ты про Ариэлу? Тебе-то какая разница? И вообще, откуда ты о ней знаешь? Она моя жена, идиот. Если с ней что-то случилось, то можешь забыть о лечении от проклятия. Хотя я тебя убью раньше, чем закончатся эти сутки. Я слегка опешил. Что? Ты женат на персонаже игры? Сам ты персонаж. Лучше скажи. Какого черта ты похитил? В моей голове тут же сложилась полная картинка. Так вот, от кого она узнала об игроках? Я ее не похищал, заверил я единственного человека, способного нивелировать воздействие проклятия на мое, безусловно, ценнейшее личное для меня здоровье. Пришлось рассказать целителю обо всем, что произошло, и зачем я взял штурмом королевский дворец. А почему ты ко мне не обратился за помощью? Я бы просто договорился с Ариалой, и она отдала бы тебе этот огрызок. Возмутился Сергей, он жалю в Серджио. Да ладно, не поверил я. Ты свое это задание с неохотой принимал. Не было у меня ощущения, что ты станешь мне помогать. Х, ну зашибись. Я его лечу, значит, он мне не доверяет. Кажется, даже слегка обиделся целитель. Ощущения у него не было, видите ли. Я и правда почувствовал себя слегка виноватым. Все-таки надо было хотя бы попытаться попросить его о помощи. теперь это ты мне поможешь?» – осторожно спросил я. «Тебе? Нет. Но за женой я в любой отпущусь Хоть огненный, хоть ледяной. Рассказывай, где находится хранилище и как в него попасть. И быстро». Я подробно описал все, что сообщил мне магистр. Заодно раз двадцать повторил, чтобы Сергей не брал оттуда ничего, кроме мечей. Затем попросил в обязательном порядке взять с собой в ледяной ад пинки и нетарка, с которыми можно связаться через Наумова, и лук для принцессы, само собой. «Главное, скажи нетарку, чтобы он прихватил с собой побольше золота и его все нес на руках, а не в инвентаре», — предупредил я. «Очень надеюсь, что он сможет ослабить босса кровавой деноминации. Это заклинание уменьшает количество жизней всех окружающих в десять раз. Для босса самое то». И не берите с собой в инвентаре ничего ценного. Это все может пропасть в случае смерти. «Принято. Ты мне теперь очень, очень сильно должен». Зловеще проговорил он на прощание. «О похищении жены я еще с тобой потом отдельно поговорю. Думаю, в течение часа добуду мечи и кину клич твоим дружкам через Наумова». Я лишь надеялся, что у целителя действительно и свободный доступ во дворец, и он быстро сможет найти деревянные мечи. Времени оставалось все меньше и меньше. Допив кофе немного постояв возле батареи, чтобы погреться про запас, я забрался в капсулу и вернулся в ледяной ад.